пятьдесят один это и многое другое о чем я буду говорить еще эллины переняли от египтян однако делать кумиры герме со состоящим дитеродным членом научились эллины не от египтян но от пеласгов из всех эллинов афиняне первые позаимствовали это от пеласгов а от них остальные эллины Уже в то время, когда Афиняне принадлежали к Эллинам, Пеласги жили в соседстве с ними в их стране, потому и начали почитать их за Эллинов. Всякий посвященный в т а и н с т в о Карибов, которые совершаются самофракийцами по заимствованию от Пеласгов, понимает, о чем я говорю. Дело в том, что первоначально Самофракию занимали те самые Пеласги, которые жили рядом с Афинянами. И самофракийцы от них позаимствовали свои таинства. Первые из эллинов Афиняне, научившись от Пелазгов, сделали изображение Гермеса состоящим членом. Пелазги сообщали об этом священное сказание, содержание которого представлялось в мистериях на Самофракии. 52. Первоначально пелазги совершали всякие с в я щ е н н о действия и молились богам, как мне рассказывали в Додоне, не называя по имени ни одного из богов, потому что никаких имен они и не знали. Богов н а з в а л и так вследствие того, что все предметы поставлены ими в порядок и все их распределение боги имели в своей власти. Только много времени спустя пелазги узнали имена богов, перешедшие из Египта. а д и о н и с а узнали лишь гораздо позже. Впоследствии пелазги вопрошали о р а к у л а в Додоне относительно имен. п р о р и ц а л и щ е это считается древнейшим из всех эллинских оракулов, и в то время это был единственный оракул. Когда пелазги обратились с вопросом к додонскому п р о р и ц а л и щ у принимать ли им имена богов варварских, о р а к у л отвечал утвердительно. С того времени они при совершении жертвы называли богов по именам. От пелазгов обыкновение это заимствовали впоследствии эллины. 53. Однако откуда произошли боги? Всегда ли они существовали? Каковы лики их эллины? Ничего этого не знали, так сказать, до самого недавнего времени. Действительно, я полагаю, что г е с и о д и Гомер жили раньше меня не более, как за четыреста лет. Между тем они составили для эллинов родословную богов, снабдили имена божеств эпитетами, поделили между ними достоинства и занятия. И начертали их образы. Что касается поэтов, именуемых более древними, нежели Гесиод и Гомер, то мне кажется, они были позже их. Первая часть этих сведений сообщена додонскими ж р и ц а м и вторая относительно Гесиода и Гомера принадлежит мне. 54. е Египтяне передают следующий рассказ о баракулах у эллинов и в Ливии. По словам жрецов з е в с а ф и в а н с к о г о две женщины жрецы были увезены финикиянами из Фив, причем одна из них, как они слышали, была продана в Ливию, а другая Эллином. Эти женщины и были первыми основательницами о р а к у л о в у указанных народов. Когда я спросил, откуда они знают это, что говорят с такой уверенностью, Жрецы отвечали, что с их стороны были произведены тщательные розыски этих женщин, но они не могли найти их и только впоследствии узнали то, что мне и рассказали. пятьдесят Слышал я это от жрецов Фиванских. Напротив, Додонские прорицательницы сообщают следующее. Две черные голубки, снявшиеся в фивах египетских, прилетели одна в Ливию, другая в Дадону. Это последняя села на дубе и человеческим языком проговорила, что здесь должно быть учреждено п р о р и ц а л и щ е Зевса. Жители Дадоны приняли эти слова за повеление божества и согласно с ними поступили. Другая голубка, говорят они, удалилась к л е в и ц а м и приказала им основать п р о р и ц а л и щ е Амона. И это п р о р и ц а л и щ е принадлежит Зевсу. Додонские жрицы, рассказавшие мне, это назывались так: старшая Променя, средняя Тимарета, младшая Никандра. Согласно с ними рассказывали и прочие додонцы, прислуживающие в храме. Пятьдесят шесть. Мое мнение об этом таково: если верно, что финикийяне увезли священных женщин и одну из них продали в Ливию, а другую в Элладу, то мне кажется, что эта вторая женщина продана была в ту именно часть нынешней Эллады, именовавшейся раньше Пелазгией, которую населяют Феспроты. Что впоследствии, будучи рабыней, она соорудила здесь под настоящим дубом святилище Зевса. Естественно было, что женщина, служившая в Зевсовом храме в Фивах, сохранила о нем память и там, куда потом прибыла. Со временем, научившись эллинскому языку, она основала здесь п р о р и ц а л и щ е Вероятно, также она рассказывала, что сестра ее продана в Ливию теми самыми финикиянами, которые продали и ее. 57. с я е м ь Я полагаю, что женщины названы были у д о д о н ц е в голубками потому, что они были варварки и, казалось, говорили по птичьи. По словам Додонца, в голубка со временем заговорила человеческим языком. То есть после того, как женщина стала говорить понятно для туземцев, пока она говорила на чужом языке, то казалось им говорящей по птичьи, ибо каким же образом голубка могла бы говорить на человеческом языке? Называя голубку черной, додонцы обозначают этим, что женщина была египтянка. 58. Действительно, способы п р о р и ц а н и я в египетских фивах и в Дадоне оказываются сходными. Гадание по жертвам точно также перешло из Египта. Египтяне раньше всех других народов стали устраивать общенародные праздничные собрания, процессии и жертвенные приношения. От египтян научились этому эллины, подтверждением чего служит для меня следующее обстоятельство: в Египте действия эти совершаются с очень давних времен, у э л л и н о в о н и новейшего происхождения. 59. Праздничные собрания у египтян бывают не один раз в году, но многократно. Чаще и охотнее собираются они в городе Бубастисе в честь Артемиды, потом в Бусирисе в честь Исиды. В этом последнем городе н а х о д и т с я н а и б о л ь ш и й х р а м Исиды, а самый город стоит в середине дельты. Исида на эллинском языке называется Диметрой. В третьих собираются они на празднество Афины в городе с а и и с е в четвертых в Гелиополе. в честь Гелиоса, в пятых в городе Буто в честь Латоны, в шестых в городе Попремис в честь а р е с а 60. На пути в город Бубастис египтяне ведут себя так: едут туда мужчины и женщины вместе, причем в каждом судне помещается много тех и других. Несколько женщин в продолжение всего путешествия трещат трещотками, а несколько мужчин играют на флейтах. Остальные женщины и мужчины поют песни и хлопают в ладоши. Подплывая к какому-нибудь другому городу, они пригоняют судно к берегу, причем некоторые женщины проделывают то же, что и прежде, другие кричат и издеваются над женщинами этого города. Третьи пляшут, четвертые подпрыгивают, поднимают платья и обнажаются. Едущие проделывают это у каждого города, лежащего на речном пути. Когда наконец они прибывают в Бубастис, устраивают там празднество с обильными жертвами, и виноградное вино выписывается тогда в большем количестве, нежели за все остальное время года. Собирается здесь м у ж ч и н и ж е н щ и н не считая детей, около семисот тысяч душ, как рассказывают туземцы. Таково празднество в Бубастисе. Шестьдесят один. Как совершается празднество в Бусирисе, я сказал уже прежде, а именно: после жертвоприношения все мужчины и женщины в числе многих десятков тысяч сокрушаются в слезах. По ком они сокрушаются, грешно было бы говорить. Все те к о р е й ц ы которые живут в Египте, делают еще больше этого: ножами разрезывают себе кожу на лице, из чего видно, что они не египтяне, а пришельцы. Шестьдесят два. На праздничном собрании в городе Саисе все участвующие зажигают в одну из ночей во время жертвоприношений множество лампад под открытым небом вокруг дома. Причем лампадами служат чашки, наполненные солью и маслом, сверху плавает светильня. Лампады горят целую ночь, и сам праздник называется возжением лампад. Те из египтян, которые не попадают на празднество, все таки соблюдают эту праздничную ночь и сами зажигают лампады. Благодаря этому огни горят не в одном, только с а и с е но по всему Египту. Ради чего эта ночь освещается и почитается, объясняется в одном священном сказании. шестьдесят три На собраниях в Гелиополе и Буто только совершается жертвоприношение. В Попремии с е жертвоприношения и празднества совершаются точно так же, как и в других местах. Впрочем, когда солнце склоняется к западу, несколько жрецов бывают заняты около кумира божества, а большинство их с деревянными дубинками в руках стоит у входа в храм. На противоположной стороне помещается толпа людей в тысячу с лишним человек во исполнение обета. Все они тоже с дубинками. Изображение божества, помещающееся в небольшом деревянном позолоченном храме, переносится накануне празднества в другое священное строение. С другой стороны, те немногие жрецы, которые оставались подле кумира, Подвозят четырехколесную повозку с храмом и кумиром в нем. о с т о я щ и е у входа в храм жрецы не пропускают повозки, причем исполняющие обед спешат к божеству на помощь и наносят удары не пропускающим божества жрецам. Эти последние защищаются. Следствием этого бывает ожесточенная битва. Дерущиеся бьют дубинами друг друга по головам, и, как я полагаю, многие умирают от этих ушибов. Египтяне, правда, уверяют, что убитых не бывает тогда вовсе. По словам туземцев происхождение празднества таково: некогда в храме там жила мать Ареса. Воспитанный и возмужавший вдали от матери, сын пришел однажды к ней и желал посетить ее. Слуги матери, никогда раньше не видевшие Ореса, не желали впустить его и гнали прочь. Однако Орес привел с собой людей из другого города, жестоко расправился со слугами матери и вошел к ней. Отсюда говорят они и ведет свое начало это побоище в честь а р е с а на его празднике. 64. е Египтяне первые воспретили половые сообщения в храмах и первые стали не дозволять после сообщения входить в храм не обмывшись. Действительно, почти все народы, кроме египтян и эллинов, позволяют себе сообщаться с женщинами в храмах. а после сообщения не обмывшись входить в храм. Они полагают, что между людьми и прочими животными нет никакой разницы. Эти народы видят, говорят они, что другие животные и различные породы птиц сообщаются в храмах богов и в посвященных богам местах. Если бы богам было не угодно, то животные этого и не делали бы. 65. Впрочем, как в других случаях, так и в ниже следующем, египтяне обнаруживают чрезвычайное религиозное настроение. Хотя Египет граничит с Ливией, но он не особенно богат животными. Зато все имеющиеся в нем животные почитаются там священными. Причем некоторые породы содержатся вместе с людьми. а другие отдельно от них. Если бы я стал объяснять, почему египтяне почитают животных священными, я бы коснулся религиозных представлений. Между тем я с т р а ж а й ш е в о з д е р ж и в а ю с ь говорить о них, и то, что до сих пор сказано об этом, было вынуждено только необходимостью. Обращаются египтяне с животными так. Для ухода за каждой породой животных назначены особые сторожа мужского или женского пола. Причем звание сторожа переходит у них по наследству от отца к сыну. Кроме того, жители городов так выполняют данные ими обеты. Давая обед тому божеству, которому принадлежит известное животное, они стригут своим детям или всю голову, или половину, или третью часть головы и взвешивают волосы на серебро. Сколько весят волосы, столько вручают они серебра служительнице, а она покупает на это серебро рыбы, режет ее на мелкие части и отдает животному в пищу. таково их питание. Если кто-нибудь убьет это животное с умыслом, то наказывается смертной казнью. Если же без умысла, то подвергается такому штрафу, какой будет наложен жрецами. Но кто убьет ибиса или ястреба с умыслом ли или без умысла, должен быть казнен. 66. Как немного есть животных, которые содержатся вместе с людьми, но их было бы гораздо больше, если бы кошек не п о с т и г а л а такая участь. Окатившиеся самки не идут больше к самцам, самцы, напротив, ищут случая сообщиться с самками, но не находят их. Тогда они пускаются на хитрость: у самок похищают котят и умерщвляют их. Но трупов не пожирают. Будучи лишены детенышей и сильно желая иметь их опять, самки после этого обращаются к самцам, потому что это животное чадолюбивое. Если случается пожар, то на кошек нападает что-то необыкновенное. Став на некотором расстоянии друг от друга египтяне в таком случае стерегут кошек, вовсе не заботясь о тушении пожара. Однако кошки проскальзывают между ними или перепрыгивают через них и кидаются в огонь. Подобные случаи причиняют египтянам сильное огорчение. Если кошка в каком-нибудь доме умрет своей смертью, то все обитатели этого дома стригут себе одни брови. Если умрет собака, то остригают все тело и голову. Шестьдесят семь. Умерших кошек перевозят в священные помещения, бальзамируют и хоронят в Бубаистисе. Собак хоронят все в своих городах, в священных гробницах. Их невмонов хоронят так же, как и собак. з е м л е р о е к и я стребов отвозят в город Буто, а ибисов в Гермополь. Медведи, которые у них редки, и волков, которые немного больше лисиц, хоронят там, где находят их трупы. 68. Нравы крокодилов таковы: это четвероногое земноводное животное ничего не ест в течение самых суровых четырех зимних месяцев, кладет и высиживает яйца на суше, на суше же проводит и большую часть дня. А целую ночь живет в реке, потому что в воде теплее, нежели под открытым небом во время р о с ы Это единственное из всех известных нам животных, которое из очень маленького становится очень большим. Действительно, яйца крокодила только немного больше гусиных. Новорожденный по величине соответствует яйцу. А с возрастом увеличивается до 17 локтей и даже больше. Глаза он имеет свинные, большие зубы и клыки, соответствующие размерам всего тела. Это единственное животное, не имеющее языка. Нижней челюстью крокодил не двигает, и из всех животных он один опускает верхнюю челюсть на нижнюю. Когти у него крепкие, а кожа чешуйчатая. На спине непробиваемая. В воде он слеп, а на открытом воздухе имеет острое зрение. Так как он живет обыкновенно в воде, то пасть его всегда полна пиявок. Все птицы и звери избегают крокодила. С одной теркушкой живет он в ладу, потому что пользуется ее услугами, а именно. Когда крокодил выходит из воды на сушу, он открывает свою пасть почти всегда по направлению к западному ветру. Теркушка входит в пасть и пожирает пиявок. Это доставляет крокодилу удовольствие, и он не причиняет теркушке никакого вреда. 69. Для одной части египтян крокодилы священны, для другой нет. И эти последние обращаются с ними как с врагами. Особенно священными почитают крокодилов в Фивах и в окрестностях м е р и д о в а озера. Жители обеих этих местностей кормят одного отборного крокодила, сделав его ручным, вешают ему в уши серьги из стекла и золота, на передние лапы надевают кольца, дают ему особенную пищу и приносят жертвы. Вообще при жизни обращаются с ним с чрезвычайной заботливостью, а умершего бальзамируют и кладут в священные гробницы. Напротив жители окрестностей Элефантины не считают крокодилов священными и употребляют их в пищу. В Египте называются они, впрочем, не крокодилами, а хампсами. Крокодилами назвали их и о н я н е уподобляя их по виду тем ящерицам или крокодилам, которые попадаются у них на стенах. 70. Охотятся на крокодилов многочисленными разнообразнейшими способами. Я опишу один из них, по моему мнению, наиболее того заслуживающий. Свиной хребет накалывается для приманки на крючок. И опускается в воду посередине реки. с а м о х о т н и к становится в это время на берегу реки с живым поросенком и бьет его. Услышав крик поросенка, крокодил бежит на него, нападает на хребет и глотает его. Тогда крокодила вытаскивают на сушу и охотник прежде всего грязью з а л е п л я е т ему глаза. После этого очень легко справиться с крокодилом. А иначе было бы трудно. 71. Гиппопотамы в Папримитском округе священные животные, а для прочих египтян они не священные. Наружный вид животного таков: четвероногое с раздвоенными копытами, ступым носом, с лошадиной гривой с выступающими наружу клыками. с л о ш а д и н ы м хвостом и голосом в е л и ч и н о ю самого большого быка. Кожа его так толста, что ее засушивают и делают из нее копейные древки. 72. в Ниле водятся также выдры, почитаемые священными. Из числа рыб священными считаются так называемая ч е ш у й ч а т к а и угорь. Египтяне говорят, что рыбы эти посвящены Нилу. Из птиц священна кархаль. Есть, впрочем, и другая священная птица. Называется она феникс. Я не видел ее, разве на рисунке только. Действительно, по словам г е л и о п о л ь ц е в она редко посещает Египет, раз в пятьсот лет. Прилетают птица тогда, говорят они, когда умрет. Ее отец. Величина и наружный вид ее таковы, если только верно изображают ее. Цвет перьев феникса частью золотистый, частью пурпурный. По величине и строению он походит больше на орла. Следующие действия приписываются фениксу, чему однако я не верю, будто он отправляется из Аравии в храм Гелиоса. И несет туда положенного в благовонную смолу своего отца и там хоронит его. Феникс поступает при этом так: прежде всего он приготовляет из смирны яйцо такой величины, что едва может поднять его. Потом для пробы несет яйцо. После испытания делает в нем отверстие и кладет туда труп отца. Другим куском с м и р н ы замазывает отверстие яйца, в которое положен отец, после чего вес яйца остается первоначальным. С ним феникс улетает по направлению к Египту в храм Гелиоса. Вот что по рассказам делает эта птица. 74. В области Фив есть священные змеи. Они не причиняют людям никакого вреда. Малы и имеют два рога на верхушке головы. По смерти хоронят их в храме Зевса, потому что говорят фиванцы, змеи посвящены этому божеству. Семьдесят пять. В а р а в и и очень недалеко от города Буто, есть местность, куда я совершил путешествие для разведок окрылатых з м е х Там я увидел несказанное множество змеиных костей и остовов. Они лежали целыми многочисленными кучами, большими, несколько меньшими и еще меньшими. Местность, в которой лежат кучи этих костей, представляет узкую горную долину, которая выходит на обширную равнину, а эта последняя о г р а н и ч и т с равниной египетской. Существует рассказ, что при начале весны змеи летят из Аравии в Египет, но навстречу им вылетают ибисы до самой теснины, не пропускают их в Египет и истребляют. За эту т о услугу, говорят арабы, и пользуются ибисы таким почетом у египтян. Согласно с этим объясняют свое почтение к ибисам и сами египтяне.